Ненужная доброта. Писатель Довлатов с друзьями ужинал в ресторане. Официантки дали отличные чаевые, отнеслись к ней прекрасно, почти по-дружески. А она все равно обсчитала на крупную сумму. Это потому, решил Довлатов, что все официантки всегда обсчитывают, как певчие птицы поют. Это их качество и привычка. Довлатов ошибся. Обсчитала она именно потому, что к ней хорошо отнеслись. Именно потому, что дружелюбно общались и чаевые отвалили хорошие. Это такая порода людей. Стоит к ним отнестись хорошо, проявить симпатию, одарить, и все. Вы подали сигнал. Вас можно обсчитывать, обманывать, обворовывать. Вы наивный и добродушный простак. Если не сказать хуже, вы баран. И вас можно стричь. Доброту принимают за слабость и глупость. Раз вы добрый, то можно вас грабить. Раз вы дружелюбный, можно обсчитывать и обвешивать. Вас мгновенно перестают уважать. Держали бы дистанцию, требовали обслужить хорошо, проявили бы барственную холодность и побоялась бы обсчитать. А добрых глупышей можно. Ну что они сделают? Даже если заметят, промолчат, они же добрые. А добрые всегда слабые и глупые. Не спешите проявлять ненужную доброту, и осыпать подарками тоже не спешите. Пусть человек делает свою работу, сделает — расплатитесь. И проверите сумму в квитанции, вот тогда человек будет вас уважать и побоится нарываться. Это урок всем, кто слишком открыт, щедр и добр. Иногда эти прекрасные качества люди воспринимают как сигнал, что вас можно использовать.